Глава 22. Всем выпилом 15. Общее перестроение в каре. Вице-адмирал Хиляев еле удержался на ногах после того, как линкор, на котором он находился, затрясло от мощной ударной волны. Несколько офицеров на капитанском мостике, которые стояли в этот момент у карты и трехмерных операционных планшетов, повалились на пол. Такой силы был толчок. Дамир Ренатович из принципа не стал задавать вопрос, что случилось, и оценить повреждения. Дежурные знали свою работу и без подсказок. Нечего лишнюю панику разводить своим кудахтонием решил адмирал, и продолжил следить за общей картиной сражения. Взорвалось что-то внутри корабля, иначе не было бы такого кинетического выброса энергии. «Детонация второго погреба нижней палубы», — сообщил между тем оператор, наблюдающий на экране перед собой несколько разрушенных отсеков линкора, из которых вырывалось пламя пожара и валил густой черный дым. «Вы прекрасно знаете, что делать», — коротко отреагировал Дамир Хиляев. «Включить противопожарную систему, изолировать соседние с разрушенными модули, выслать на ликвидацию последствий техническую команду андроидов». «Все как на учениях, и не отвлекайте меня больше подобными мелочами!» Операторы удивленно переглянулись между собой, но теперь смотрели на своего командующего еще более уважительно. В такой критической ситуации мало кто мог вести себя более хладнокровно. Конечно, Дамир Хиляев тоже боялся. Хотя больше вот за этих молодых парней и девчат, чем за себя лично. Но показывать свой страх вице-адмирал никому не намеревался, ибо знал, что на него смотрят не только офицеры командного отсека. Трансляция с мостика флагмана велась на остальные корабли дивизии в онлайн-режиме. Это было сделано Хиляевым для того, чтобы командиры вымпелов постоянно были на связи, соответственно, чтобы не терять драгоценное время на постоянные вызовы. Повторяю приказ: всем начать перегруппировку и перестроиться в оборонительное коре. Камдиф решительно посмотрел на лица на экране. Он явно знал, что делает. На самом деле в секторе сражения наступил момент, когда вот-вот произойдет надлом, и Хиляев его вовремя почувствовал. Для этого надо было признать, что пятнадцатая линейная выдохлась и уже не представляла серьезной силы. Слишком много энергии, в том числе и энергии защитных полей, ушло в противостоянии с авангардом Джейкоба Кенни, который вроде как был рассеян и даже разгромлен. Невероятно большое количество сил также было потрачено русскими, чтобы сдержать первый. Самый страшный натиск дивизии Элизабет Уоррен. А силы у наших космоморяков, а точнее боевые характеристики их кораблей, были не бесконечными. Ресурс боеспособности заканчивался на глазах. Ни у одного вымпела 15-й дивизии не осталось целым носовых и бортовых защитных полей. Крейсеры и линкоры получали удары уже непосредственно в броневую обшивку. Совокупная мощь артиллерии дивизии уменьшилась по сравнению с первоначальными показателями почти на треть. Орудийные батареи выбивались американскими канонирами Уоррен методично и целенаправленно. И, наконец, численный перевес сейчас тоже был на стороне противника. После гибели Тифона, а ведь это не просто минус одна единица, это на минуту, целый линкор, что считается примерно в 10% от суммарной боевой мощи подразделения, продолжать по-прежнему стоять в линию для наших было смертельно опасно. Такое расположение и так не отличалось стойкостью. А теперь, после выбивания из него огромного дредноута, и вовсе становилось бесполезным. В брешь, образовавшуюся после того, как Тифон раскололся на части, могли, и уже намеревались, проникнуть сразу несколько американских вымпелов. Лиза Уоррен готовилась расширить плацдарм и окончательно разорвать общее построение русских на несколько ошметков с которыми в дальнейшем можно было покончить по отдельности и достаточно легко. Вдобавок Хиляев видел быстро угасающие показатели сопротивления собственного флагмана, а также стоящего крайним справа линкора «Ретвизан». Если и эти два дредноута последуют путем Тифона, то считай, что 15-й линейный не будет уже через несколько минут боя. Дамир Ренатович грустно вздохнул. А он-то еще не так давно рассчитывал выиграть сражение с сухим счетом, записав битву за переход бессарабия таврида в аналы военной истории россии. Но злодейка судьба распорядилась иначе, послав на свидание с хиляевым эту неуемную фурию Элизабет Уоррен, которая не захотела дарить победу русским, более того, Была уверена, что одержит ее сама. Что ж, не хочется ее расстраивать, но этого не произойдет, подумал Дамир Хиляев. И пусть не я буду тем, кто накажет задерзость девчонку. Этим человеком станет адмирал Белов, который уже совсем скоро обрушит мощь своей дивизии на 25-ю легкую. Но я не гордый, и победой поделюсь спокойно. Только времени, чтобы продержаться в обычном строю против американцев, у меня, к сожалению, нет. Если оставить построение без изменений, то Белов, безусловно, раскидает ворон по космосу. Однако ни я, ни мои ребята этого не увидим, ибо будем наблюдать за развитием событий уже на небесах. Хиляеву для того, чтобы выиграть драгоценные минуты и сохранить корабли, необходимо было срочно что-то предпринять. И Камдиф решился радикально сменить оборонительное построение. Корея, или как оно еще называлось, сфера, это плотная, борт к борту теснотища, когда флотское соединение становится маленьким бронированным комочком, ощетинившимся во всех возможных направлениях. Оборонительные характеристики кораблей, стоящих в таком построении, возрастали кратно, однако главным минусом являлось то, что из Коре во время сражения с превосходящими силами противника уже не было возможности выбраться самим защищающимся. Если ты образовал сферу, планировать отступление не имелось никакого шанса. Ты либо побеждал врага, либо навсегда оставался в данных координатах в виде космической пыли и обломков. У Дамира Хиляева, чьи корабли из последних сил пытались держать натиск американской дивизии, было всего два варианта. Первый – начать быстрый отход из сектора. Второй – образовать плотное коре и держаться до прибытия адмирала Белова. Вроде как, на навскидку, первый вариант казался более предпочтительным. Потихоньку отступай, оставаясь повернутым носовой частью к противнику, идти не время. Однако пониженные боевые характеристики вымпелов 15-й линейной уже не позволяли этого сделать. Если отходить медленно на тормозных двигателях, то линкоры, а затем и все остальные корабли в любом случае погибали под огнем противника. Скорость отступления в 2-3 единицы ничего не давала русским. Надо было срочно разрывать арт-дуэль с канонирами адмирала Уоррен, а для этого необходима вся мощь двигателей. Но как только наши корабли попробовали бы развернуться, то тут же получили бы прилеты по своим силовым установкам, и уже речи быть не могло о каком-либо отступлении. Поэтому вариант с организованным отходом из сектора боя отпадал начисто. Оставался второй. Самый оптимальный на этот момент. Да, Хиляев все поставил на карту. Ведь если нашим морякам не удастся продержаться определенное время, то в результате погибнет абсолютно вся дивизия без исключения. Корабли, собранные в Корей, не успеют выйти на оперативные просторы, будут расстреляны перекрестным огнем кораблей противника. Здесь... Или пан, или пропал. По-другому никак не получается. Дамира Ренатович немного волновался, что штурманы его кораблей не справятся с данным приказом. Ведь в сферу 15-я дивизия в условиях боевых действий еще ни разу не становилась. Это построение отрабатывалось в импела Михиляева несколько раз на учениях флота, но это было давно. Крайний раз за несколько месяцев до войны, ведь никто всерьез не воспринимал возможность такого перевеса противника над собой. Однако времена изменились, и приходится вспоминать все, чему тебя учили, просто для того, чтобы выжить. Командующий зря переживал. Штурманы справились на отлично, лишь с некоторыми незначительными помарками, но это было связано с тем, что перестроение велось в условиях непрекращающегося сражения. Корабли сначала малые, а после тяжелые первого класса стали быстро сближаться друг с другом, становясь чем-то похожим на единый организм. В космическом пространстве возник будто большой, Разделенные на полтора десятка модулей корабль так близко стояли вымпелы борт к борту. Некоторая сумятится, когда не развернуться, и ты трешься, и сталкиваешься с соседним тысячетонным кораблем на минимальном расстоянии, ничуть не повлияло на оборонительные способности дивизии, выросшие буквально на глазах. Теперь лучше действовали и остатки полей, которые минуту назад были еще на нуле. Уцелевшие генераторы продолжали накапливать энергию и вновь и вновь образовывать, пусть тончайшие, но все же новые защитные поля. Так вот эти самые поля, объединяясь друг с другом, перекрывая собой соседние, увеличивали общую защиту коре и создавали как бы единый купол над всей дивизией. Более того, малые корабли поддержки имели теперь возможность частично укрыться за бортами дредноутов, что давало им дополнительные минуты жизни, так важные сейчас под ливнем плазмы вражеской эскадра. А плотность огня ничуть не уменьшалась. Ведь настырный адмирал Уоррен продолжала наседать и давить. Некоторая заминка, конечно, произошла у американцев, которые не ожидали такого быстрого перестроения русской дивизии в оборонительную сферу. Подобный ход во время сражения действительно был чем-то неординарным, и большинство из командиров и членов экипажа американских кораблей, впрочем, как и сама контр-адмирал Уоррен, Видели подобное в своей жизни впервые. Даже ветераны-канониры опешили немного. Поняв же, что происходит, и что черноморцы попросту сгрудились, чтобы попытаться выжить, янки еще больше усилили огонь по противнику, заранее начиная праздновать скорую победу. Ибо каре означало, что 15-я линейная уже не может сопротивляться. И минуты ее сочтены. Однако и в этот раз противник ошибся. Упорство в обороне у русских космоморяков было в крови, а скорее вписано в генетический код, поэтому радость от близкой победы у Янки сменилась на нетерпеливое ожидание, когда же чертовы раски выкинут белый код сигнала капитуляции. Наивные ребята. Коре, сжавшись до минимально возможного, продолжала отчаянно сопротивляться. Русские не собирались не только сдаваться. Они даже не думали умирать. Ведь сейчас заряды плазмы с американских кораблей будто уходили в пустоту, причиняя гораздо меньше вреда нашим кораблям, чем это было несколькими минутами ранее. К тому же, само Корень, несмотря на то, что орудийных расчетов у Хиляева оставалось не более половины от первоначального числа, продолжало довольно активно огрызаться в ответ и наносить урон защитным полям американцев. Неприступной скалой стояла 15-я линейная дивизия, о которой разбивались волны вражеских кораблей, пытающихся эту скалу разрушить. Держитесь, ребята! Подбадривал своих моряков адмирал Хеляев. Осталось совсем чуть-чуть. Видите в темноте 19 ярких звездочек это корабли второй ударный. И они уже близко.